Глава 10. Которую Иван планирует поискать в здании подстанции тайники, шаванит с люси и сравнивает себя с Антоном Павловичем Чеховым. Несколько недель Иван не виделся с тестем, только звонил, чтобы узнать, есть ли весть от Оксаны. Писем от нее становилось все меньше. Но этот факт почему-то не расстраивал. Иван отдался азарту расследования событий на подстанции. Так ему очень хотелось найти какой-нибудь тайник. Однажды за обедом на подстанции он как бы в шутку намекнул, что дом такой древний, что тут наверняка где-то в стенах спрятаны клады. И вдруг узнал, что мысли эти посещали практически всех сотрудников. Мании поиска кладов переболели все, но Юан категорически запретил этим заниматься. Аргумент прост. Здание ветхое, любые попытки разобрать стену могут привести к обрушению. Принесшего самодельный металлоискатель фельдшера он уволил сразу, как только увидел в его руках приборчик с катушкой наушниками. Иван вспомнил, как встрепенулся Юан, увидев у него плеер, но убедившись, что эта коробочка именно магнитофон, успокоился. Теперь он был уверен, Юану есть что прятать и хранить в тайниках. В первый же свой приезд к Белякову в гараж он поделился подозрением и идеей для начала провести негласный осмотр доступных помещений. Беляков запретил. Он сказал, что Юан, если сделал тайник, то вероятнее всего у себя в кабинете или в каком-то помещении, на которое никто не подумает. Иван такого себе представить не мог. Ты сам говоришь, что пыль в воздухе летает, рассуждал Беляков. Значит, любая попытка влезть в тайник увеличит запыленность помещений, так? Ну да. А влезать приходится регулярно. Вот и подумай, где пыли меньше всего? Стерилизационный. «Не задумайся», — ответил Иван. «Вот там, вероятнее всего, и есть тайник», — сказал водитель. «Ты можешь туда пройти?» «Ну да, комната на ночь заперта, но ключ висит в диспетчерской, можно взять». «Знаешь, Иван, ты сам не лезь в это дело». «Мне бы детектор. Где я тебе возьму?» «А я вот что подумал». Иван с Беляковым во время разговора делали вид, что копается в моторе четверки. Если прибор замаскировать под плеер, то Юан не заподозрит. А я пройдусь незаметно им по стенам и отмечу места аномалий. — Как отметишь? — спросил Беляков. — Карандашом крестики поставлю. — Дядя Вань, ты дурак? Хотя Беляков спросил ранично, Иван даже обиделся. — Это почему? — Спугнешь. — А как тогда? — А так, я достану тебе поэтажный план, и дома ты на нем будешь отмечать аномальные места но сперва я поговорю с Москвичевым. Если он сумеет раздобыть машинку, тогда и провернем операцию. «Э?», -э" – пошутил Иван. Беляков вздохнул. «Детене разумные ну куда ты лезешь в серьезное дело? Убьют ведь. У тебя есть еще записи разговоров?» «Кое-что записал», – ответил Иван, – «но ничего важного. В основном люди осуждают то, что Юан так опекает Бакирову». Появлением в операции поддержки в лице водителя Белякова у Ивана появилось дурашливое настроение. Беляков его веселье не разделял. «Кто он на самом деле, этот пожилой дядька с татуировкой КОТ? Сотрудник милиции? Или такой же однажды завербованный полковником агент?» Иван стеснялся спросить. «Значит, люди недовольны». Беляков вытер испачканной смазкой руки. «Это хорошо». Недовольного человека легче вывести неоткровенность. А с Парновым поговорить удалось. Иван вспомнил разговор с фельдшером, которому Люся предрекала большие проблемы в виде штрафа за то, что он не уговорил больную ехать в хирургию, а в карте поставил липовый диагноз. Люся объяснила Ивану, что у Юана чуйка на такие косяки. Ему не надо ничего доказывать. Она на пальцах разложила всю комбинацию. Парнов хочет куда-то сгонять после вызова, куда-то недалеко. Мы не знаем куда, но это не важно. Вести в больницу значит изменить этот план, но не факт, что получится снова оказаться в этом же районе, а дел неотложный. На вызове он натыкается на острый аппендицит. По всем канонам нужно срочно вести. Но больная не понимает, не верит, в общем, не хочет в больницу и на операцию. Парнов же, которым в задницу свербит поехать по своим делам, Намеками подводит больную к мысли о воспалении придатков и походу в женскую консультацию для амбулаторного лечения. Он берет у пациентки подпись отказа от госпитализации, пишет в карте что-то вроде обострения хронического сальпинга и уезжает. Примечание. Воспаление придатков матки. Обычно лечится приемом антибиотиков. На что он мог надеяться? Во-первых, что диагноз он написал не ошибочный. Во-вторых, что если все-таки она вызовет второй раз, к ней приедет бригада с другой подстанции и Юан не узнает о косяке. Но парноу не повезло. Приехала Люся, аппендицит уже дошел до перитонита, и больная сообразила, наконец, что если ее не отвезти на операцию, умрет. Иван не сразу понял, что страшного в том, что Юан занес парноу в список провинившихся. Люся объяснила. Заведующий создал сотрудникам на подстанции условия для очень неплохого заработка. Он не наказывает за халтуру, различные подработки, поездки на выведение алкашей из запоя и даже на шаманство. Перестройка открыла слюзы. Ну что, особенного, если доктор Катинский обнаружил в себе экстрасенсорные способности и подобно к Шпировскому чумаку и Джуни проводит массовые сеансы исцеления от разных болезней в арендуемых кинотеатрах и даже на стадионах. Лишь бы в кассу заносил, как положено. В личную кассу Юана, А тот, вероятно, делится и с начальством на центре. Иначе отчего бы он так уверенно себя держал? Со скорой Катинский уходить не собирается. Дежурит. Получает заслуженные ушаты славы на вызове, когда его узнают. И не отказывается от пожертвований в карман халата. Заведующий открыто намекает, что он за любые варианты подработок. А кто не знает, как подработать, не способен сообразить и проявить талант, тот может подойти к нему и получить задание. Несложное, но доходное. Главное условие Юана – подработки не должны вредить основной работе. Вызов получен, должен быть выполнен. Этот девиз висел на доске со стенгазетой в холле перед диспетчерской. Вот поэтому увольнение с подстанции, а Юан именно так расправляется с ленивыми и глупыми, а также с теми, кто не исполняет его приказов, Это страшное наказание. Приработок у многих составляет вторую зарплату по объему, а иногда и больше. Иван с люси уже съездили пару раз на шаманство, и оба раза успешно. люси нацепил Ивану очки, заставил нарядиться в солидный костюм с галстуком. Откуда-то притащил часы на цепочке с откидной крышкой музыкой. Часы давно не ходили, но играли при открытии и смотрелись очень круто. Когда Иван полюбовался в зеркало, то не узнал себя. Там был врач из прошлого, чем-то похожий на Чехова, безбородки, у которого вместо пенснена носу очки. Усы он уже отпустил, но по молодости они были слишком нежными и несолидными. Чтобы исправить этот недостаток, Люси достал театральные усы на самоклеящейся подложке. Вот, купил в магазине Всероссийское театральное общество. Хотел еще седой парик, но денег не хватило. Сама она нарядилась в ассистентку профессора-нарколога. Серый костюм с юбкой до колен, бязевая полупрозрачная сорочка, лифчик Люси исключила, так, чтобы подкрашенные помадой соски выделялись через белый халат. Уши своей знаменитой прикрыл париком, а веснушки тональным кремом. Она встала рядом с Иваном перед зеркалом и удовлетворенно заключила. Идеальный стереотип, то, что надо. Мне кажется, нас карикатуру можно рисовать для крокодила. Иван усмехнулся. «Неужели у людей такое представление об идеальных медиках?» Иван не удержался и провел кончиками пальцев по груди Люси. «А это обязательно? Ты же не путана. Зачем так вызывающий? Люси отшатнулся. «Щекотно. Это нужно для прогноза, Ваня. Понимаешь, если алкаш отреагирует на меня, значит, у него все нормально с психикой. Он не окончательно деградировал. И страх «умру, если выпью» в его голове сформируется очень прочно». Препараты ему можно вести немного, минутки на три, чтобы почувствовал только остановку дыхания, а вот если не обратит внимания на мою гиперсексуальность, то дело плохо. Значит, он ужал каш, спившийся до чертей, и на выпивке, на водке фиксирован очень крепко, сильнее, чем навлечение к женщине. Значит, ему надо испытать такую муку или от капли спирта, чтобы он очень сильно испугался не только смерти, но еще и боли который обязательно появляется в мышцах при действии препарата. Ездили они на Ивановой четверке, в которой загрузили одолженный на подстанции кардиограф и аппарат искусственной вентиляции легких. «Эх, нам Мерседес для солидности», шутила Шкребко, усаживаясь в машину. «Даже старенький подошел бы». Люся договорилась о двух процедурах на один день. «Если во время первой процедуры Иван был напряжен, Немного путал слова из роли профессора то на втором адресе все прошло как по маслу. Вернувшись домой к Люсе, чтобы переодеться и подвести итог, Иван решил, что деньги, свою долю он оставит напарнице. В дороге он вспомнил советника президента Атарова и его навязчивое предложение договориться о скидке для Люси. Иван спросил, ездила ли она на консультации к директору Института Красоты Вещиковой. «Ездила», — довольно равнодушно ответила Люся. Иван почувствовал, что поездка вышла неудачной, но все равно продолжил выяснять. И что сказала? сделал скидку. Да, подтвердила Люсь, еще какую? Три тысячи долларов. С пятидесяти до сорока семи. Еще ждала, что я ей в ноги брошу туфли целовать. Иван вернул себе привычный вид, дождался, пока Люсь тоже приведет себя в порядок и собрался отвести ее на подстанцию, чтобы сдать аппаратуру. Люсь положил перед ним двадцать сотенных долларов купюр. Вань, я беру четыре, вот тебе две. Мне уже хватает, чтобы прооперировать уж. Все равно на все операции сразу не возьмут. Сперва уж, потом верхнюю челюсть, это самый сложный, а потом нос и губы. Иван взял три сотни и убрал в карман. Это себе оставь, подвинул он Клюсь, оставшиеся деньги. Я как-нибудь переживу зарплата скоро, а тебе нужнее. Тем более, что ты все организовываешь, а я как приглашенный актер, мне хватит. Люся повисла у него на шее и снова поцеловал. Ванька, я тебя люблю, он отстранился. Ну, не в том смысле. Ну, ты понял, как друга люблю. На этот раз мужское начало отреагировал совершенно верно, то есть никак. Иван рассмеялся и пошел к выходу. Поехали, мне надо дома появиться, почти неделю не видел маму. «Я два года своего не видел, ничего! Тебе проще!» Люся подбежал к зеркалу, она снова превратилась в вертлявую обезьяну, оттопырив уши, показала своему отражению язык. «Скоро этих лопухов не будет!» Иван любовался ей от двери. Когда они вышли на площадку, спросил, «А почему бы тебе не поступить в театральное или в цирковое училище? По-моему, ты талант!» «Ты серьезно?» — Люся заглянула ему в глаза. Это движение было необыкновенно комичным, и, представив, как это смотрится со стороны, Иван с трудом сдержал улыбку. Я совершенно серьезно. Мне показалось, что в театральной и киношной среде полно стандартных актрис, а вот таких с яркой индивидуальностью единиц. Ну ты и сказал цирк. Я вспомнил Юрия Никулина. Он закончил цирковое училище, но это не помешало ему стать великим киноактером, комиком и трагиком. Они спустились во двор. Люся задумалась. «Наверное, ты прав», — сказал она серьезно. «Но уш я все равно прооперирую. уш как у шимпанзе». Вопрос, разговаривал ли Иван с Парновым, а наложенный на того штрафе, подтолкнул Ивана к исполнению. Однако он никак не мог встретиться с коллегой. Парнов поменялся дежурствами с Линдером, который воспользовался моментом, чтобы отдохнуть от общества Вязкого Пинскера, или доктору Песаху дать возможность отдохнуть от агрессивного линдер-антисемита. Может быть, Парнов таким приемом хотел избежать штрафа? Это вряд ли. Но то, что Юан не станет на пару врач-фельдшер накладывать санкции за вину одного фельдшера, очевидно. По унылой роже Парнова Иван понял, разговор с заведующим состоялся, значит штраф определен. Прошла еще неделя, наступил июнь. Иван со Шкребкой оказались в разных сменах, зато в одной с Парновым. Наблюдая за проштрафившимся фельдшером, он заметил, что тот бодро весил. весел. Когда Парнов курил во дворе, Иван, проходя мимо, заметил. «Вадим, а чем закончилась история с пендицитом, которую свезла Люся? Мне объяснили, как иногда штрафует Юан. Тебе тоже так пришлось отдуваться?» Парнов очень весело ответил. «Нифига! Юан поручил один вызов, совершенно ерундовый!» Забрать больного с Киевского вокзала и перевезти на Ярославский. С мигалками. И все. То есть как? Вот так. Юан объяснил. Мужик больной хроник. Ему по городу на такси ехать опасно. Может приступ выдать. А мы его быстренько с поезд на поезд и порядок. А чем он болен-то? Парнов махнул рукой. Чего-то онкологическое. Я не вникал. Из выписки диагноз перекатал в карту. Впрочем, он на больного совсем не похож. Ну, мне без разницы. Ну, а в чем суть трафа не понял Иван. Рутинная перевозка, можно было перевозку послать. Она и так этим занимается. Зачем было фактически снимать бригаду с линии? Парнов задумался. Действительно, странно. Вообще-то нет. Юан подчеркнул. Вести с мигалкой. А на Волге маячка с сиреной нету. И баулы эти в багажник легковушки не влезли бы. Так он еще и с баулом ехал. «Ага, две здоровенные сумки, килограммов по двадцать». Иван вспомнил, что срочно нужно перевести разговор, иначе Парнов на вопрос, о чем его спрашивал Иван, расскажет, что тот интересовался штрафом. «Вадим, я чего подошел-то? У тебя запасная сигаретка есть?» Порнов протянул пачку Мальбора. «Ты что, закурил?» «Нет, водитель просил стрельнуть. Он бензин нахлебался и облился, пошел отмываться». Это было самой чистой правдой. Ну, бери, Парнов убрал сигареты. А все потому, что не нехрена тырить бензин. Абсолютно с тобой согласен, улыбнулся на приступ праведного возмущения Иван. Через день он примчался в гаражи, доложил, что выяснил. А кто у него был водителем, узнал? Спросил Беляков. Да. Иван порылся в памяти. Он полистал журналы и запомнил всех водителей, с которыми ездил на неделе Парнов. Мне удалось залезть в журналы вызовов диспетчерской, и я нашел этот. Действительно, бригада Парнова ездил на Киевский вокзал в 17.20. В 17.40 они взяли Ковтуна Вячеслава Михайловича, 37 лет, с диагнозом, рак яичка с метастазами. Загрузили в машину и перевезли на Ярославский к 18.45. Там они его подали к фирменному поезду Баргузин. Помогли загрузить в купе две сумки по 20 килограммов. Странным ничего не кажется. Да все тут странное. Иван сидел в гараже у Белякова с закрытыми воротами, пил крепчайший чай. Во-первых, зачем гнать с мигалками? Это понятно, чтобы не опоздать на поезд, — возразил Беляков. Что еще? Во-вторых, зачем тяжелому больному столько багажа, если он сам нести его не может? Почему не может? Я посмотрел в справочнике. Что это за рак? Семенома? Очень тяжелый потому что сам по себе не растет а стреляет метастазами по всему организму в легкий в сердце в мозг и еще он сильно поглощает глюкозы и железо развивается анемии больные испытывают слабость такую что сами даже порожняком идти не могут а этот с грузом ехал и еще парнов сказал что он без поддержки дошел до машины и вообще выглядел бодрячком да сказал беляков это зацепка получается что что Что этот больной на самом деле какой-то важный курьер. Настолько важный, что его в одиночку на такси по Москве не пустили, а подали машину скорой, чтобы прямиком и наверняка. Понимаешь? Возможно, и ему, этому курьеру, не очень доверяли, чтобы никуда не завернул с грузом. Получается, что Юан знал про этого курьера и доверил его перевозку Парнову? Получается, да. А с тобой Парнов был откровенен по двум причинам. Его не предупредили о секретности, чтобы не привлекать внимания. Акцент был на важности еще потому, что ты уже вошел в круг доверенных людей. Так кто у него был тогда водителем? Саша Зорич. Этот молодой, недавно пришел, Великов задумался. А вы давно на подстанции? Год, опека этих. Мы ведь так решили, если с биографией водитель с годами, то доверия больше будет. А нет. Не очень-то со мной пооткровенничали. Вот Москвичев и прислал тебя мне в помощь. А я думал, Иван остановился, чтобы не обидеть пожилого водителя. Что это меня тебе дали? Беляков понимающе усмехнулся. А я ведь тоже тебя подозревал. Слушок ты за собой потянул с прежней работы, будто наркоту толкнул за бабки. Знаешь, я попробую, Зорич, раскачать на разговор под предлогом, что нас как такси используют. Начну разговор с Бакировой, что гоняем для нее по аптекам, возможно, он чего-нибудь важный сообщит. Что он важный может, не понял Иван. Не скажи. Может, он чего-то заметил, да сам не понял, что. А не поняв, значение не предал, забыл. В общем, я постараюсь его раскачать. А ты не слышал про похожие вызовы с перевозкой под мигалками? Нет. Гляков задумался. В любом случае этот факт надо передать как можно скорее. Ты езжай домой, отдыхай, я все доложу. Да, еще, будешь дома, набери 0-9, дай пароль, как обычно. Если для тебя есть сообщение, скажут, как его получить. А если нет, работай, как обычно. Дома Иван вспомнил наказ и, войдя в квартиру, сразу набрал телефон справочной города. В ответ на рапорт абонент Кислород ему сказали следующее. «Вам отправлена посылка, ждите извещение. Утром следующего дня он действительно обнаружил в почтовом ящике извещение о посылке. Помчался на почту. Там ему выдали небольшую коробку. Около дома он не утерпел и разорвал упаковку. В коробке оказался точно такой же плеер, какой ему месяц назад вручил москвичев. «Зачем еще один?» – удивился Иван. Он увидел листочек на крышке плеера с исчезающей надписью, инструкцию читая при искусственном свете. «М». Через минуту на листе уже ничего не было. Осознав, что только что чуть не свалял огромного дурака, Иван побежал домой. Заперся в ванной и распаковал инструкцию. Там сообщалось следующее. «Иван, это металлоискатель. Он же помогает найти скрытые полости тайники. Два режима. Кнопки обозначены на рисунке. Два ряда индикаторов. Красных десять и зеленых. Если обнаружит металл, то красный укажет на железо, а зеленый на любой немагнитный. Число светящихся обратно пропорционально глубине залегания, до 30 см, и прямо пропорционально массе, до 1-2 кг. Надеюсь, ты поймешь, что это значит. Во втором режиме прибор работает как ультразвуковой сканер, с красным показывает твердый предмет в пористом материале, например арматуру в бетоне, а зеленым полость там же. В общем, все просто. Поэтажный план подстанции лежит в квартире на кухонном столе. Эта машинка также может работать, как обычный плеер. Модель точно такая же. Удачи, М. Перечитав инструкцию, Иван вышел из ванны и поднес ее к окну в солнечный свет. Текст исчез быстро. Поэкспериментировав дома с металлоискателем и научившись им пользоваться, Иван решил по возможности в ближайшие же сутки проникнуть в стилизационную комнату и там проверить полы стены. Он тренировался дома, пытался рассчитать, сколько времени у него уйдет на одну стену, а на открытые участки пола. Получалось, что на каждую поверхность, если быстро водить, минут 5-10, но потом уже нужно отреагировать на индикаторы и просканировать медленно, то есть еще минут 10, это долго. Вот отчего, предостерегал кот, не увлекаться и не забывать об опасности. К счастью, на первом этаже не находилось никаких жилых помещений и кабинетов начальства. Но тут располагалась столовая, и любой, кто шел в сторону склада, аптеки и стерилизации, оказывался в поле зрения людей, сидящих за столами. Дверной пролет широкий, в коридоре всегда горит свет. Туалет находится ближе к диспетчерской, а значит на него не сошлешься, если спросят, за каким лядом поперся в отсек, где среди ночи никого и ничего нет. Иван вдруг осознал, насколько сильно он рискует. Конечно, если его обнаружат выслушивающим стены, его просто уволят Юан, но задание будет провалено. Обидно. Нужно придумать какую-то причину, отмазку, наиболее правдоподобную. Идея осенила. Там в коридоре у самой двери склада с оборудованием стоит стул. Обычно на нем проверяют работоспособность кислородной аппаратуры и кардиографы, чтобы не наклоняться до пола. Иван в свободное время между вызовами начал сидеть на этом стуле, как бы наслаждаясь музыкой из плеера. Он нескольким сотрудникам объяснил, что тут мол тихо, он никому не мешает, ему никто не мешает. В конце концов, все привыкли, что Иван сидит на этом стуле, когда у него нет вызова. Ну хочет человек сидеть, пусть сидит. Теперь осталось достать ключ от стерилизаторской. К этому он решил подключить Белякова, улучив момент, когда диспетчер вышла, оставив его одного, а такое случалось в ночное время. Иван на куске пластилина отпечатал ключ от нужной комнаты и, увидав висящий на гвоздике такой же от кабинета Юана, отпечатал его. На всякий случай, пригодится. Снятые слепки передал утром Белякову со словами. Ключи нужны как можно скорее. Не раньше, чем через два дня в моем гараже ответил тот.